Обоз вел Савран, сын горда кузнеца. Он знал меня, и как вести себя знал тоже, а потому едва я шагнула на тропу перед обозом, тут же подал сигнал всем остановиться, стражам луки опустить, мечникам мечи в траву кинуть, пленникам не двигаться. «Здравствуй, госпожа лесная ведунья!» — засуетился Савран, раскладывая на траве кошель с золотом, кинжал костяной, зеркало ручное, в серебро закованное, мешочек с жемчугом морским. «Дорого откупался! Ой, дорого! Слишком дорого! Странно это!» «И тебе не болеть да здравствовать, совран купец Вновь активировав амулет искажения звукового, произнесла грубым страшным голосом, вглядываясь в клеть невольниками. Хотя, как сказать, невольники? Тут практически все и всегда по своей воле были. но служение они шли. К западу от леса моего заповедного — Через море кипенное лежали земли жен суровых, что и нож и меч держали уверенно, да мужчины их не меньшей суровостью отличались, и о покорности речи среди мужей не шло, среди жен тоже. Потому и возился оранжевый товар туда, где платили за него высокую цену, где юноша становился мужчиной мягким да покладистым и жил в роскоши, не трудясь от зари до зари на пашне или у горна, да и в армии на убой идти уже не надобно было. И, казалось бы, выгода всем и во всем. Но поменялось все после новых указов короля. Его-то понять можно. Такие, как Савран, отбирали лучших. Молодых, здоровых, крепких. Что и в нашем королевстве требовались как воздух. Особливо виду военных амбиций правителя. Все рабы по воле своей, госпожа ведунья. С поклоном сказал Савран. Да голос его дрогнул. Лжет стало быть. Странно, совсем странно. И откуп слишком дорог, и лжет мне савран вообще впервые, и самому ему этот факт неприятен очень. Савран купец честный и да досовестливый, а вот сейчас почувствовала я на душе у него груз тяжкий, и нечисто явно дело с рабами. Надо бы проверить. По своей воле, говоришь? переспросила я, да и шагнула к обузу. Странно, за последние пять месяцев первый обоз что до моего леса дошел. Так-то их обычно на полпути ловили да разворачивали. С чего бы этих не тронули, а? — По своей? — воскликнул торопливо Савран. Да поздно было, заподозрила уже ведьма неладная. — По своей? — переспросила, мерзко подхихикивая. И саму от мерзости голоса передернула. Хороший у меня амулет искажения звука. Самое то для зеленомордой старушенцы и с зеленым самоподвижным носом. но от смешка магического даже мне порой жутковато становится. Горобясь больше для порядка и образу, меньше за счет того, что так видно было лучше, прошла вдоль обозов с тканями до да украшениями. Дошла до клети с юношами, да и начала просматривать каждого в отдельности. Хороши молодцы, статны, высоки, плечистые, на меня глядят с любопытством и настороженно, но мысли у всех светлые, о будущем в достатке — О женщине, что на себя заботы трудовые возьмет, А еще о том, что в Заморье и женщины красотой славятся. И о том, что за каждого Савран хорошие деньги их семьям оставил. Он честен в этом плане. И не придется парням теперь на войну идти, на погибель верную. Да только от отчего же вас, молодцы, до самой границы-то пропустили? Да еще не самоходом разрозненным, а вот так обозом цельным. Странно это, ох и странно. Савран умен, Троп много знает, но даже для него это слишком большая удача, чтобы быть просто случайностью. А потом я увидела его. Впрочем, нет, его самого не сразу. Сначала тень, мрачную клубящуюся тень, несправедливости чудовищной, что нависала над ним будто туча грузовая, что отравляла его словно яд смертельный, что порвала его душу и сковала руки. Несправедливость стала приговором его. Несправедливость жуткая, даже в груди что-то сжалось болезненно. А мужчина самый страшный из всех оказался. Худой, изможденный, шрамами многочисленными покрытый. И даже взгляд на меня не поднял, словно в целом утратил интерес ко всему окружающему, да безразличие обрел как у покойника. Будто труп уже, только жив вот еще, да вряд ли его это радовало. Издается мне, наложил бы он на себя руки давно. Только в отличие от остальных пленников — Арабский ошейник на нем уже был, и непростой, и активированный. Стало быть, и амулет подчинения имелся. — Пропусти нас, госпожа лесная хозяйка! — взмолился подошедший Савран. — Корабль ждет, да и юноши от участи страшной спасаю, ведаешь ведь? — Ведаю, да, многое ведаю. Ведаю даже то, что за мужчин этим, на у походящим беда идет. Беда страшная, беда гибельная, и кровь прольется, много крови. Беда, я на губах ее вкус ощущаю, как чувствую и вкус смерти стоящего рядом со мной сына кузнеца. Смерть ты везешь, погибель свою, совран-сын горда, да родным твоим кончину страшную удар чудовищный уже оставил. Но ну и сам пленник опасен. Уж не знаю чем, но вроде как гибель его ждет, да гибель скорая, и сил у него с каплю дождя моросящего, едва-едва на вдох-выдох хватает. А менее опасным мужик от этого почему-то не кажется. Да и за жизнь свою заставит заплатить дорого. Уж не ведаю, как, но чую отчетливо, этот заставит. И, может, стоило бы оборвать жизнь раба этого здесь и сейчас. Нетрудно ведь ядовитые шипы призвать, удар незаметный нанести. И не будет той опасности, что раб с собой несет. Да только несправедливости так над ним. Жгучая, жуткая, невыносимая несправедливость. И не знаю я, в чем обвинили его, да за что приговорили. Но подкуплены были судьи, солгали свидетели. Не было вины на рабе этом. Не было ее. И что же выбрать? Беды избежать малой кровью или исправить несправедливость? Истинная лесная ведунья выбрала бы убийство. Только я не просто лесная ведунья, я ведьма. А ведьма завсегда за справедливость стоит». Эх, была не была. Пропущу я тебя, Савран, проговорила враба раба, вглядываясь. И пропущу, и на тропу тайную выведу, так что у корабля своего через час будешь, да только... Я, знаешь ли, женщина, мужчину хочу. И пленники, что с интересом меня разглядывали, в едином порыве назад отпрянули, явно не горя желанием становиться моими мужчинами. Всех проняло. Даже этот... с глазами застеленными пеленой ненависти, голову поднял, да на меня так посмотрел, что идея с шипами ядовитыми единственно верной показалась, единственно правильной. «Помилуйте, предки!» испуганно отшатнулся от меня Савран. хе хе хе хе Мерзко шепелявя, похихикала я. и передернула пленника. На меня он теперь смотрел не с ненавистью. Напряженно, скорее, словно почувствовал, какого мужчину, Старая карга выбрала. «Да как же! Я не вылить не могу, а самолично не пойдет никто, госпожа лесохозяйка!» Растерянно пролепетал Совран. «Этот пойдет!» Я указала крючковатым пальцем с жутким черным когтем на пленника. «Ты мне амулет подчинения дашь, он и пойдет!» «Не так ли, Совран? И взгляд перевела на сына кузнеца. Думал торговец недолго. с шеи снял амулет, да мне протянул с поклоном. Я же кулон концом клюки подхватила, но даже ей, моей верной помощнице, не по себе стало. Амулет рабский из дерева делают из кожи, из меди в крайнем случае, но чтобы из закаленной стали с серебром? Поднесла я амулет этот поближе, разглядывая внимательно, да и атаропела на миг, покуда осознание приходило жуткое. Ох, савран, савран! Это ведь не просто амулет подчинения. Это артефакт волю ломающий. Вот она где беда. Вот от чего столько людей-то погибель ждет. Вот почему соврал мне купец. Подняв взгляд от артефакта, посмотрела на бледного купца и сказала еле слышно. Что же ты, сын гордо кузнеца, на сделку с совестью пошел? Ради чего, купец? Побледнел он сильнее прежнего, да и выдал как на духу. Из-за матерей, что просили сыновей своих от войны уберечь, Из-за товара, что портился на складах, А все дороги закрыты уж сколько месяцев. И когда пришли ко мне люди от короля И пообещали пропустить через посты все беспрепятственно Только лишь за то, что я раба на смерти сужденного За убийством многочисленные через границу вывез, Да за лесом твоим оставил, согласился я. Выхода-то другого не было, госпожа хозяйка лесная. Покачала я головой отрицательно, на купца глядя укоризненно, да и сказала так, чтобы только он и услышал. «Это артефакт, Савран!» И клюку подняла чуть выше, к лицу мужика поднеся ближе, чтобы разглядел хоть сейчас, если уж раньше не сподобился. «Непростой он, и цена ему весь твой обоз, и с живым товаром, и с неживым. И нужен ты этим людям был только для того, чтобы лес мой заповедный миновать». А как пленника сдал бы, так бы и ты полег, и все твои обережники с пленниками. Савран, те, у кого денег до да магии на такой артефакт хватает, свидетелей не оставляют. Непростое ведь серебро, и роспись на нем непростая. Разве станут подобной надевать на обычного осужденного? Что ж ты, сын гордо кузнеца, не углядел странности такой? Пошатнулся Савран, в лице переменился — Дёрнулся было к обозу, да так и остановился на меня с надеждой взираючи. И понять его можно было. Одна надежда у него оставалась, всего одна. На меня. Вот и надеялся теперь. Только сделать я для него мало что могла. За пределами леса заповедного нет у меня силы. Да и как ведунья лесной, не пристало мне вмешиваться в дела людские. Ну а из меня, как из поганки, гриб белый, если уж честно. От одной беды я тебя уберегу, Савран. Сказала, всматриваясь в дальние границы леса своего. «Открою тропу заповедную. Лес пройдешь быстро, да выйдешь не у Выборга, где ждут тебя, а южнее, у самого порта». Купец не поклонился даже. Стоял белее мело. На меня глядел с ужасом, да одними губами прошептал. «Семья моя, жена, ребятишки, родители, люди верные. Ты, госпожа сказала, от одной беды уберегу. Стало быть, от других уберечь не можешь». Умён был Савран, да только задним умом все мы умные. Не от всех потерь уберечь я в силах. Дело уже сделано, Савран. За твою ошибку кровью заплатят многие. Но время пока есть, да и ты, думаю, обоз провёл быстрее, чем ждали от тебя. Так что человека одного из обоза домой отправь. Жену твою, ребятишек, пусть сюда привезёт. Да и тех, кто причастен, тоже. Пропущу через лес беспрепятственно, той же тропой, что и весь обоз». В порту их жди, на том месте, куда стропы моей сойдешь. А самому тебе домой вертаться смысла нет, совран. Убьют тебя еще по дороге. Шатался совран, как сильно выпивший, горе с ног его сбивало, а все же сумел вопросить: А родители, батька с матушкой? Руку страшную в перчатке когтистой протянула. Ладонь купца от прикосновения вздрогнувшего сжала сочувственно. «Мужайся, сын гордо кузнеца! Смерть там, я ее чувствую!» Сгорбился Савран-купец, понял он все. Вот так в один миг и становятся дети взрослыми, задыхаясь от боли и понимая, что больше ты не сын или дочь, и мир уже никогда не будет прежним. «Мужайся», — повторила тихо, — «сотворенного не вернуть! Ты сам муж и отец, ты своей семье нужен!» Отступил купец на шаг, поклонился до самой земли матушки — Произнес с горе чудо честно. «Век благодарен буду, госпожа хозяйка «Поторопись, время идет». Никогда не умела благодарности принимать. И Совран поторопился, и, направляясь к тому, кого домой послать собирался, на ходу дал приказ своим мужикам его выгрузить. Но тут заминочка вышла. Охоронники не успели вклеть войти, как парни сами подхватили пленника и передали с рук на руки. Судя по всему, ходить мужик не мог». А когда его на землю усадили, я клюкой махнула, открывая тропу заповедную каравану на да другую тропу заповедную для помощника Саврана. Может, и успеет, может, и спасет. Да сдается мне, что не всех, и предчувствие опасности не отпускает. А значит, быть беде, все-таки быть. Но до беда не завсегда смерть. Так что, как в лес мой войдут, по ситуации смотреть буду».